Глава 4. Сады Августа. Капри, Италия. Сады Августа некогда были частью имения немецкого стали промышленника из династии Круппов, снабжавшего армию боеприпасами. Фридрих Альфред Крупп распорядился построить несколько обширных террас прямо на вершине скалы, откуда открывались невероятные виды на остров и море. Здесь, среди тщательно подстриженных лужаек, между итальянскими экипарисами, тянущимися к небу. Велись дорожки, окаймленные пышными рабатками с розовой геранью и георгинами. В ворот в парк Шарлотта жарко зашептала на ухо Люси. «Это чья-то чужая вечеринка?» «Вряд ли», — помотала головой Люси, сверяясь с приглашением, которое сохранила в телефоне. Они подошли к группкам других гостей, выстроившихся в очередь, чтобы пройти в парк. Шарлотта оглядела собравшихся. И мужчины и женщины были разряжены так, будто их пригласили на коктейль в Букингемский дворец. «Ты же сказала, что сегодня будет вечеринка в стиле кэжуал». «Клянусь, именно так и написано в приглашении. Приветственный коктейль в садах Августа, дресс-код неофициальный», — настаивала Люся. «Ой, ну тогда все здесь неграмотные. На какой планете вот это считается неофициальным дресс-кодом?» проворчала Шарлотта, глядя на даму в жемчужно-сером коктейльном платье и в серьгах-подвесках с рубинами и бриллиантами, переливающимися в лучах закатного солнца. Шарлотта выбрала для сегодняшнего мероприятия любимое темно-синее льняное платье без рукава Макс Мара, которое, как она думала, выгодно дополнило, набросив на плечи коричневую шерстяную шаль Пашмину, расшитую синими цветами. Но на фоне распуфыренных дам этот комплект смотрелся так, будто она собралась — «На фермерский рынок». Люся выглядела наряднее, светло-голубом, словно льдинка. В платье от Стелла Маккартни, длиной до щиколотки. Кроме того, у нее были преимущества. Невероятно фотогеничная внешность и молодость. «Люся, нас еще никто не видел. Может, метнемся обратно в отель и приоденемся?» «Шарлотта, боюсь, уже поздно. Посмотри наверх». Шарлотта задрала голову и увидела дрон, зависший прямо над ними. «Господи, за нами наблюдают!» Нет. Это работает съемочная группа Easy. Она предупреждала, что дроны задокументируют каждый момент уикенда. «Теперь, когда нас засняли на видео, будет глупо, если мы явимся через 10 минут в другой одежде», — сказала Люся. Оказавшись на территории садов, они увидели, что все вокруг украшено в стиле марокканской фантазии. Сотни красочных мавританских ламп свисали с каждого дерева. Драгоценные берберские ковры были разложены на траве, а на них тут и там искусно расставлены шезлонги и пуфы, обитые переливающимся шелком. Посреди парка возвышалась 12-футовая пирамида из фужеров, изготовленных из венецианского стекла. Очевидно, предполагалось, что их наполнить шампанским. Съемочная группа, вся в черном, порхала вокруг гостей. Одни держали в руках новейшие видеокамеры, а другие управляли целой флотилией дронов, летающих в небе. Внезапно откуда-то из-за ветвей донесся крик. «Люси! Люси!» Люси подняла глаза и увидела Изабель и Дольфи, призывно машущих с террасы. «Все, поздняк метаться», — шепнула она кузине, бросаясь по ступеням к своим друзьям. «Ты все-таки приехала!» — взволнованно защебетала Изабель. Американская школа Тайбэя, французский лицей, Браун. Крепко обнимая Люси. «Я так рада, что ты здесь. Разве Капри не прекрасен?» «Очень красивые сады, да?» «Но даже половину не такие красивые, как ты», ответила Люси, любуясь плессированным платьем Тиби лавандового оттенка, который Изабель дополнила золотыми браслетами и массивным поясом цепочкой из золотых бриллиантов. «Ой, спасибо, Дольфи, я ведь предупреждала тебя, что Люси — самая милая девушка из всех моих знакомых. Я называла ее маленьким ангелочком. Она никогда ни о ком словах не сказала, в отличие от меня». Изабель хихикнула. Дольфия. Международная школа в Риме, Школа Лерозе Браун. Повернулся к Люсе и произнес с акцентом, в котором казалось солились воедино произношение выпускника британского пансиона и тембр итальянского Казанова. Буквально на днях я говорил Изабель, что мы слишком давно не виделись. Это учеба такой отстой. Тебе стоит просто бросить колледж и рвануть с нами на Фиджи. Отличная идея, воскликнула Люся. «Не уверена, что твоя мама согласится», — перебила ее Шарлотта. Дольфи наклонился к ее руке и галантно поцеловал. «А вы должна быть телохранительница?» «Ну, я предпочитаю думать о себе, как о голосе разума», — протянула Шарлотта, полностью обезоруженная Дольфи. Она изучала крепкого молодого итальянского аристократа с волосами до плеч и идеальной щетиной в стиле Нейта Арчибальда, стоявшего рядом со сногсшибательной невестой. Изабель с ее уточенной фигурой, угольно-черными волосами, собранными высокий хвост и невероятно длинными густыми ресницами выглядела, как участница танцев со звездами, шоу, которое Шарлотта тайком посматривала. Да что лукавить, оба так выглядели, и жених, и невеста. Они немного поболтали, и тут Изабель внезапно закатила глаза. «О боже, сюда прется друг моей матери Мардыхай». Поверьте, я делаю вам одолжение. Спасайтесь, пока можете. Посмотрите на вид с верхней террасы до захода солнца. Кузины поднялись по лестнице на высокую террасу, и здесь Шарлотту прорвала. Почему-то не сказала мне, что Дольфи такой высокий и породистый. Я приоделась. Видела его нос. Такой нос пластические хирурги не смогли бы создать за все деньги мира. Этот идеальный патрицианский профиль достается только людям, рожденным в римских семьях которые не менее пятнадцати поколений пили воду прямо из древних акведуков. Тебе нужно последовать, к примеру, Изабель, и привести домой такого молодого человека. Не сейчас, конечно, а лет через десять. Люси весело рассмеялась. Непривычно было, что двоюродная сестра расточает кому-то комплименты. Они поднялись на самый верх и были очарованы панорамным видом на Солернский залив, простирающийся до горизонта, насколько хватало глаз. Женщина лет сорока делала снимки, прислонившись к зеленым металлическим перилам. У нее были густые кудри, как на полотнах прерафаэлитов. Обернувшись, она улыбнулась сестрам. «О, супер! Я рада, что не только мне забыли отправить напоминание нацепить сегодня диадему». Люся в ответ тоже улыбнулась, подумав, что дама выглядит очень круто в черном комбинезоне, черных ботильонах и черной джинсовой куртке. Она задавалась вопросом, уж не Рикли, Оуэнс сшил ее наряд. «Это Лейка?» — спросила она, указывая на серебристо-черный фотоаппарат. «Еще дедушкин тридцатых годов», — ответила женщина с резким британским акцентом, который Шарлотта и Люси сразу сочли шикарным. «Я всегда хотела Лейку. Только-только начала снимать на старый дядин Никон семидесятых». «И где же он?» «Дома остался». Так привыкла щелкать на телефон, что даже не подумала взять фотик с собой. Немного смущенно сказала Люся: Да, в этом-то и заключается проблема. Все считают, что раз есть смартфоны, то настоящие фотоаппараты больше не нужны. Капри был бы идеальным местом для твоего Никона. На этом острове просто невозможно сделать плохой снимок. Как и в Индии. С любой точки в любом направлении получается великолепно. Женщина протянула Люси свою камеру. Вот, попробуй. Люси посмотрела через видоискатель на океан. Недалеко от них в спокойной бухте стояла огромная яхта. Люси даже разглядела несколько фигур на верхней палубе и название яхты. Оудин. Шарлотта, которой нечего было делать, протянула руку женщине. Я Шарлотта Барклай, а это моя двоюродная сестра Люси Черчилль. Я Оливия Лависток. Детский сад Уилкокс, французский лицей, американская школа в Париже. Ля Ми. «Полагаю, вы из Нью-Йорка?» «Да. А что это так бросается в глаза?» Поинтересовалась Шарлотта. «Я бы вас за версту опознала, потому как вы одеваетесь и как говорите». Шарлотта смерила ее взглядом с ног до головы. «Дайте угадаю, откуда вы. Из Лондона?» «Вы почти правы. Я выросла в Лондоне, но перебралась в Америку и сейчас живу в Лос-Анджелесе. Давайте перейдем на «ты».» Шарлотта кивнула, и попробовала снова. «Думаю, вы...» а «То есть ты работаешь в серии развлечений?» «Признаю себя виновной. Я снимаю кино». «Мы могли видеть ваши фильмы?» заинтересовалась Люси, опуская фотоаппарат. «Скорее всего, нет. Я сняла короткометражку, за которую получила приз на Венецианском фестивале. И какое-то время работала в Париже с Клэр Дени и Жанном Грином, Все, над чем я сейчас тружусь, пока что в разработке. Кстати, я видела вас обеих в отеле сегодня за обедом. Это напоминало сцену из фильма кинокомпании Merchant Ivory. Что в итоге? Мадам Зау удалось убедить вас занять ее супер-пупер-люксы? Шарлотта помялась немного, а потом ответила. Ну, вообще-то да, за что мы ей благодарны. Повезло. И как там вид? Нормальный. — сдержанно сообщила Шарлотта. «Просто невероятный!» — поспешно выпалила Люся. «Ох, жаль, что я не посетовала, что мне не нравится мой номер в присутствии мадам дзау Очень своеобразная дама, да? Лично мне она нравится. Сейчас мало таких, особенно среди богачей. Все, у кого есть деньги, как под копирку. Одеваются одинаково, собирают одних и тех же десять художников, останавливаются в одних и тех же отелях по всему миру» и даже едят в одних и тех же ресторанах. Все они хотят быть несчастными и неудовлетворенными в одном и том же месте. Вы правда так думаете? Люся не решалась перейти на «ты». Почему бы не провести маленький эксперимент? В каком районе ты живешь? Верхний эстсайд. Пф, проще простого. В верхнем Иссайде богачи могут поесть только в таких заведениях, как Свифти, Орсей, Кафе Булут, Элео и Сетте Обедать сей толпой идут в Сант-Амброуз или виа Квадронна. А если ты вегетарианка, то твой путь лежит Кендалл 79 Поездка в центр означает смещение на юг, а там только Даблс. Я ведь права? Люся ахнула. Откуда вы знаете? Я с слукавила. Мой отец живет на 91-й между Лексингтон-Авеню и 3-й. Его жена питается только в свифте. Скучище. Вот почему я живу в грамерсе парке Лучшая еда в центре города, да и вообще, это и есть настоящий центр. Фыркнула Шарлотта. Не стану возражать, но хочу заметить, что в наши дни среди богатеев мало оригиналов. Жаль, что мы не застали те времена, когда внучка нефтяного магната Милисент Роджерс выскочила замуж за австрийского графа. Я объявила, что медовый месяц проведет в Африке, чтобы открыть новую породу обезьян. Кстати, человек, разбивший эти сады, был настоящим оригиналом. Я про круппа. В свое время он считался богатейшим человеком Германии. Вы знаете, на что он потратил свои бабки? «На что же?» — спросила Шарлотта. «Он любил устраивать пышные оргии, обычно с участием 30-40 молодых людей, местных рыбаков». Вероятно, он снашался с ними прямо здесь, на этой террасе. У Шарлотты отвисла челюсть, в то время как Люси попыталась подавить смешок. Оливия продолжила пикантный рассказ. «Вы знаете, он был женат и имел двух дочерей. Когда стал с регулярностью наведываться на капре, а его жена в Германии внезапно начала получать анонимные письма и компрометирующие фотографии». «И что потом?» Спросила Шарлотта, осознав, что ей до странности любопытно узнать финал этой грязной истории. А что бывает в таких ситуациях? Об этом пронюхала пресса. Разумеется, грянул скандал на всю Германию. Круп покончила жизнь самоубийством, а его жена оказалась в психушке. «Шокирует», — пробормотала Шарлотта, качая головой. На самом деле, по здешним меркам, довольно банальная история. Капри всегда был островом сибаритов. И люди приезжали сюда с древних времен, чтобы предаться всяким удовольствиям, которые их будоражат. Круг был не первым. Хотите знать, что император Тиберий делал с девственницами в своем дворце? Люси стала не по себе. Уж больно странный оборот принимала беседа. Она заметила официантов, входивших на нижнюю террасу. Они несли серебряные тарелки с коктейлями и канапе. «Пожалуй, я принесу нам выпить», — сказала она, направляясь к ступеням. Прогуливаясь по нижнему саду, она внезапно наткнулась на Джорджа Цзао. Он застыл перед зарослями деревьев, пристально глядя куда-то. «Ой, привет!» — пробормотала Люся, пытаясь быть вежливой, хотя и жутко хотелось узнать, на что это он уставился. «Ленин!» — вдруг произнес Джордж, разворачиваясь к ней. «Что?» «Скульптурный портрет Ленина». «Ух ты!» «Похоже и впрямь он», — сказала Люси, впервые заметив белый мраморный барельеф с изображением Ленина в профиль, частично скрытый листвой. «Ты не находишь это странным?» «Что именно?» «Что здесь такая скульптура». «Ну, здесь много всяких изваяний. «Да, но почему памятник одному из самых известных коммунистов стоит на острове, где поют оды, демонстративному потреблению?» Такого ты мне не о капре. А ты оглянись вокруг. Процедил Джордж с полуулыбкой, прежде чем уйти. Люся нахмурилась, не зная, что и думать об этом, но ощущая странное раздражение. Значит, он ее критиковал? Типа она невнимательная или тупая? Или что еще хуже, заклеймила ее, обозвав потребительницей? Люся подошла к официанту, стоящему у небольшого круглого фонтана, в котором плавали цветы лотоса, и взяла с серебряного подноса три фужера с шампанским. Когда она осторожно поднималась по ступеням, стараясь не пролить ни капли, ей навстречу попалась Розмаридзао, одетая в мерцающий золотой кафтан с павлиньими перьями Люси показалось забавным, что мать и сын представляют собой полную противоположность. На Джорджи была коричневая льняная рубашка и ужасно узкие джинсы горчичного цвета. И выглядел он так, будто случайно попал не на ту вечеринку и вообще не в то десятилетие, тогда как его нарядная мать уплощала собой дух этого празднества. «Ах, Люси, как тебе идет голубой! Тебе понравился номер?» «Миленький», — возбужденно закудахтала Розмари. «Да, очень милый. Еще раз спасибо, миссис Дзао. Так приятно насладиться видом». «Я рада. Я же говорила, что этот суперлюкс восхитительный. А теперь позволь мне кое о чем тебя спросить. Ты ведь Хапа?» — кивнула Люси, застегнутая врасплох. Этот вопрос редко задавали в лоб. «А китайцы с какой стороны?» «Мама китаянка». «Как мило! Мой муж Эмерсон тоже был хапа, его дед был австралийцем. Так что Джордж на одну восьмую австралиец, хотя и выглядит как китаец, да? Но именно поэтому он такой красивый, как Брюс Ли. Ты вот знала, что мать Брюса Ли была наполовину немкой?» «Если честно, нет», — вежливо сказала Люся. Хотя мысли путались. Миссис Дзау только что заявила, что ее сын такой красавчик из-за того, что на одну восьмую австралиец. «Думаю, у вас с Джорджием много общего. Вам нужно подружиться». Люся чувствовала, как ее челюсти сжимаются от злости. О чем говорит эта женщина? «У нее, Люси нет ничего общего с ее сыночком». «Ты могла бы положительно повлиять на Джорджа. Он слишком серьезен для своего возраста». «И слишком много переживает». «О чем же он беспокоится?» спросила Люси и сразу пожалела. «Зачем уточнять, если надо попросту быстро ретироваться?» «Ой, да обо всем. Тайние ледников, мировая бедность, пингвины. Его тревожит что угодно. Не понимая, почему, но мой сын ощущает всю тяжесть мира на своих плечах. С тех пор, как четыре года назад умер его отец... Джордж считает, что несет ответственность за меня. Но я говорю ему, не беспокойся обо мне, иди развлекайся. Я в его возрасте каждый вечер бегала на танцы. Боже мой, как я веселилась диско-диско и клубе 97 в ланьку-айфоне. Мне кажется, наше поколение чувствует больше угроз, чем ваше. Я имею в виду, что изменение климата, бедности, пингвины — все это реальные проблемы. «Да, но должен быть баланс. Знаешь, золотая середина». «Слушай, я не прошу тебя становиться его девушкой. Не подумай ничего такого, но, возможно, ты могла бы... Ну, знаешь, будь с ним поласковее». Люся смешалась, не зная, что ответить на такое предложение. Но это не имело значения, потому что Розмари не затыкалась. «Знаешь, мне пришлось силком тащить Джорджа на эту свадьбу». Он ни в какую не хотел ехать. Сказал, что не хочет смотреть, как огромные суммы денег пускают на ветер. «Не уверена, что я понравлюсь вашему сыну, миссис Дзал. Дело в том, что я не считаю эту свадьбу пустой тратой денег. И Изабель, моя любимая подруга, и она во все вкладывает душу. Думаю, свадьба получится чудесной». Люся резко повернулась, и рысью поскакала вверх по лестнице, по пути расплескивая шампанское. Она понимала, что повела себя грубо, но ей было плевать. Люси казалось, что Шарлотта была права с самого начала, и теперь она сожалела о решении поменяться номерами с Зао. Слова Розмари все еще звенели в ушах. Но, возможно, ты могла бы, ну, знаешь, быть с ним поласковее. Что черт побери, эта тетка имела в виду?